держал сигнал наводчика. Его место на дисплее указывало на расположение мотоцикла относительно автомобиля и расстояние до него полмили. Во второй машине было такое же устройство, что позволяло наблюдателям брать криспеллинг. "Он должен был приехать на этом мотоцикле", воскликнул Престон с отчаянием в голосе. "К тому же нам за ним на пустых улицах не уследить без наводчика". «Мотоциклист нас сразу же засечет!» Он уходит. Вдруг раздался из рации, и разговоры в машине смолкли. Сидящие в доме Ройстонов люди стёрта доложили, что человек в плаще вышел на улицу. Подтвердили: да, он двинулся по Комптон-стрит туда, где стоял БМВ. Потом он исчез у них из виду. Через две минуты один из водителей из Веностёрта в машине на Сент-Маргаретс-драйв сообщил что приятель миновал эту улицу, по-прежнему двигаясь к по стрит И рация смолкла. Прошло пять минут. Кэстен беззвучно молился. Он сел на мотоцикл, внезапно воскликнул: "Баркиншоу", от возбуждения раскачиваясь на сиденье, что для него, самого флегматичного наблюдателя, было совсем не характерно. Мерцающая точка поползла по дисплею, мотоцикл тронулся с места. Объект поехал, подтвердили по рации, сидевшие во второй машине. Дадим ему милю форы, потом двинемся следом. Заводите моторы. Точка поползла на юго-восток через центр Честерфилда. Когда она достигла автобусного круга на Lordsmill, машины сорвались с места. Когда они доехали до круга, сомнений не осталось, сигнал от мотоцикла был сильный и устойчивый. Незнакомец ехал по шоссе А617 ведущему в Мансфилд и ин арк Расстояние до мотоцикла было около мили. Приятель даже свет фар от машин преследователей не мог заметить. Джо улыбнулся, пробормотал: Теперь уж не идёшь, мерзавец. Если бы незнакомец ехал на машине, машине,пресно было бы на душе спокойней. Следить за мотоциклом чертовски сложно. Он взёртлив, способен лавировать в густом потоке машин, которые для автомобиля преследователей могут оказаться непреодолимым препятствием. Нырнуть в узкий проволок или подворотню, куда машина просто не войдет. Потому главное теперь было не дать мотоциклисту знать о себе. А он вел машину отменно. Скорость не превышал, но уверенно держался допустимого предела, не сбавляет даже на выражах. На шоссе М1 он не повернул, проехал через спящие в предрассветные часы Мансвилл и двинулся к Нью-Арку. Дербишир сменили тучные плодородные земли Ноттингемшера, но мотоциклист все мчался вперед. Остановился он только перед Нью-Арком. Расстояние быстро сокращается, вдруг сказал Джо. Гаси фары и приставай, рялкнул престон.